Глава 35. королевская кухня пылала в огромном зале где разделывали мясо словно взорвалась бомба Языки пламени облизывали покрытый трещинами потолок со стен живописно стекала кровь и сползали как огромные слизни потроха повсюду валялись обломки мебели и осколки посуды с люстры таращились пустыми глазницами две головы быка и оленя и посреди этого безобразия катался как огромный рычащий мяч Клубок из двух драконов. Боевые маги службы безопасности дворца как раз готовились ударить по ним чем-то смертельным. По крайней мере, так мне показалось, когда я выскочила из служебного лифта и увидела эту картину. В кошмарах в подобные моменты у меня садится голос, но тут, слава богу, подобного не случилось. Я заорала «Стойте! Не надо, они мои!» «Это приказ!» — рявкнул верховный маг у меня за спиной и добавил у вас пять минут!» что я могла сделать за пять минут с драконами один из которых технически не мой а принца а другой уже не мой потому что только притворяется запечатанным вмешайся я в драку они меня порвут и не заметят «Не стой на пути у огненных». Это даже в пословице вошло. Прекрасно это понимая, я поднырнула под руку одного из боевиков, ворвалась на кухню, споткнулась о ножку стола, чуть не напоролась на нож, застрявший в оторванной дверце шкафа, и поскользнулась в луже крови, вроде бы не драконьей. Потеряла минуту из данных мне пяти. С верховного мага сталось бы стоять с секундомером. Драконы меня, разумеется, не заметили. Как поступить, я по-прежнему не знала, но понимала, что убить Иннара не позволю никому. Только через мой труп». Буквально. «Господи, какой это был кошмар! Ведь из-за чего?» «Из-за того, что один не очень, чтоб его умный дракон, вспомнил свое обещание отомстить мне, если буду надоедать его хозяину. И стоило нам с Инаром вернуться во дворец, не приминул его исполнить. Что было делать? Кричать «а ну стойте!» глупо. «Это недисциплинированные боевые магии, а я не верховный. Колдовать? Тоже. Как маг я намного слабее даже одного дракона, а тут их двое». И я сделала то, чему учил меня Инар, если дракон напал. Я одна, и тянуть магию через печать нет возможности. Бей в сердце. Нет, Инар не имел в виду физический орган. Во-первых, не попадешь. Во-вторых, есть красноречивая легенда про дракона, пронзенного в сердце копьем. Тот дракон посмотрел на рыцаря как на идиота, вытащил копье, словно занозу, и... Думаю, дальше вы догадаетесь. Инар шутил, что если рыцаря запечь прямо в доспехах, должно быть вкусно. Угу, такой он, драконий юмор. Смешно, сил нет. Так вот, сердце — это магическая линия, средоточие жизненной силы. Найти ее не легче, чем отыскать лишнюю петлю в вязании или стежок в вышивке. Но где она находится у Инара, я, естественно, знала. А еще где она усильвена, потому что ее мне показал Инар, узнав, что дракон-принц имеет привычку загораться, сказал на всякий случай. Эта линия очень чувствительная. Если по ней ударить, дракон может и в кому впасть. Бить я не стала, но очень хотелось. Сильвина, разумеется, потому что ударить Инара мне и в голову не пришло. Да и сердце Сильвина я лишь погладила. Но эффект оказался такой, что я долго еще потом видела его в кошмарах. Хорошо, что успела вовремя зажмуриться, потому что обжигающая черная кровь брызнула во все стороны. По ушам ударил сначала рёв, потом полный боли крик, а когда я открыла глаза, Сильвин скорчился у моих ног, дрожа в ознобе. Кровь текла у него из носа, глаз и даже ушей. Зрелище жуткое до да невозможности. Оно испугало меня куда сильнее драконьей драки. Рядом силился в стате он тоже был весь в крови, но под заклинанием иллюзии его раны заживали буквально на глазах, и слабость он наверняка разыгрывал, чтобы обмануть магов. Когда я посмотрела на него, он отвел взгляд и уставился в пол. Типичное поведение для провинившегося дракона, но мне впервые подумалось, что-то здесь нечисто». Потом за спиной раздались торопливые шаги, встревоженные голоса боевых магов, резкий ответ принца и его высочество, оттолкнув меня, упал рядом с Сильвином на колени и поинтересовался очень спокойно: "Что происходит?" Вот теперь голос у меня отнялся. Принц, держа потерявшего сознание Сильвина за плечи, обернулся и посмотрел так, что захотелось позорно залезть под обломок стола и там спрятаться. «Все в порядке, ваше высочество», — сказал верховный маг, отодвигая меня в сторону и тоже склоняясь над Сильвином. «Госпожа Стерн действовала по инструкции. Прекрасное исполнение Эльвира, я не думал, что вы так умелы», — господин Эол говорил и одновременно накладывал исцеляющие заклинания. «Вот кто бы умел». «Впрочем, это объясняет, почему ваш дракон так покладист». «Инар, верно? Расскажи, что произошло». Инар, опустившись на колени и пряча глаза, ну, просто образец драконьей покорности, коротко отчитался. Ничто не предвещало беды, и тут на кухню ворвался Сильвин, распугал поваров, полез в драку. «Я не провоцировал, господин Верховный маг», тихо говорил Инар, «я бы не посмел». А потом, наверное, решил, что нужно больше правдоподобия и полез целовать мне руку, что у драконов означает абсолютное подчинение. Опешил даже Верховный маг». «А ты говоришь, дракона-люб! раздался от двери голос короля. «Да она такой же дракона-люб, как и я». Его Величество въехал на кухню, осмотрелся и бросил. «Твоего дракона, сын, давно пора усмирить. Не сделаешь это сам, сделаю я. И госпожа Стерн для него слишком хороша. Эльвира, вы уже согласились на должность артефактора?» Инар, забывшись, уставился на меня. Принц тоже поднял взгляд, но вовсе не изумлённый. Позже я узнала, что мое имя звучало в разговорах короля с сыном все прошедшие дни. Его Величество недоумевал, почему не может наслаждаться моим обществом теперь, когда корвестские послы счастливо убрались на свой богом забытый остров, и у него появилось, наконец, свободное время. Но это потом. А тогда я только-только получила предложение от Верховного Мага, потому мы и прибыли на кухню вместе. Сигнал тревоги застал нас в разгар собеседования, когда господин Эол уточнял подробности моей практики в питомнике, и, признаться, сбежать я была только рада. О, «Ваше Величество, я не...» «Соглашайтесь, госпожа Стерн», — перебил меня принц. «Я вас не держу». Вот так я и стала королевским артефактором. Одним из тех бедолаг, которые следят, чтобы кресло Его Величества исправно работало. Не будь это Каэлия, злые языки наверняка уложили бы меня в королевскую постель. Но, во-первых, его величество был болен и слаб. А во-вторых, наши короли верны своим женам даже после смерти последних. Такая она, истинная пара. Уже дома, осмотрев Иннара, я спросила, что действительно произошло. Мне он тоже попытался рассказать эту сказку про «Ничто не предвещало беды». Я даже дослушивать не стала. «Признайся, ты ведь это подстроил». Он замер на мгновение, потом улыбнулся. «Эля, как бы я мог?» Я опустилась на пол рядом с ним. «В спальне у нас был толстый пушистый ковер, очень удобный, на тот случай, если кое-кто вдруг решит, что на полу ему безопаснее. У Инара случались такие фантазии, похожие на травматический опыт, оставшийся после кого-то из бывших хозяев. Ты бы мог. Знаешь, меня удивило, что ты не сказал мне прямо про мясо перед ужином с корвесцами: Про то, что это будет дракон». Инар обнял меня, Наклонился и уткнулся носом в мою шею, как делал всегда, если хотел успокоиться. Потом выпрямился и тихо сказал. «Не возлагай на меня всю ответственность за свое поведение, Эля». «И все же скажи честно». «Ты не забыл. Ты умышленно не объяснил мне тогда, верно?» Инар вздохнул, поднял голову, встретился со мной взглядом и кивнул. «Я предполагал, что ты можешь так поступить. Правильнее было бы вообще ничего тебе не говорить». Но я знал, что ты почувствуешь, и не смог». «Что ж, а я теперь знала, что в случае, когда Инару придется выбирать между мной и собственной целью, он найдет компромисс». «И ты догадывался, что я могу закатить принцу истерику». Инар снова кивнул. «Ты знал, что Сильвин в этом случае затеет драку». Инар выдержал мой взгляд. «Да. Он очень предсказуем». «И я тоже». «Иногда». Я обхватила его лицо ладонями. «Инар, ты показал мне, куда Сильвина бить. Еще ты знал, что в этом случае принц будет в ярости. Однажды он угрожал мне жизнями моей семьи. Ты понимаешь, как я рисковала?» Инар покачал головой. «Его высочество может угрожать тебе чем угодно, Эля, не слушай. Пока жив его величество...» «Вот именно, пока жив!» Инар пожал плечами. «Потом мы что-нибудь придумаем. Ты будешь в безопасности, или я клянусь». «Как ты можешь это знать?» «А моя семья?» «Это же моя семья, Инар!» Он опустил взгляд и сказал. «Они важны для тебя, я понимаю». «Но не для тебя». Инар промолчал. «Мне было больно. Я хотела, чтобы он полюбил моих родителей и Тео так же, как люблю их я. Но я понимала, что это невозможно. Ты обещал, что не будешь мешать». «Да». Инар снова посмотрел на меня. «И я не буду». Однако прием корвесцев был до того, как я дал это обещание. Я пытался остановить Сильвина сегодня, Эля. Я действительно пытался. Можешь посмотреть записи камер. Тсс, я тебе верю. Я поцеловала его сначала в одну щеку, потом в другую. Он причинил тебе боль? Инар улыбнулся. Нет. Но я видела раны. Инар улыбнулся еще шире, с превосходством. Я позволила ему, потому что он был сильнее. Раньше. Не теперь, когда на мне нет печати. И, Эля... Ты молодец. Я знаю, что тебе было нелегко, но ты прекрасно с ним справилась. Мне было приятно на это смотреть. Тебе было приятно смотреть, как он истекает кровью, как ему больно! Инар кивнул, потом добавил. Он это заслужил. Он был непочтителен и невежлив с тобой. Ты дала ему отпор. Ты сильная. Я горжусь тем, что ты моя пара. Неоспоримая логика огненных драконов: кто кому навалял, тот и прав. А ведь когда-то они над нами властвовали. То-то было времечко. Впрочем, наши не намного лучше. «Вы понимаете, госпожа Стерн, что если драконы станут свободны, они никого не пощадят», — спросил принц на следующий день. «Формально мы встретились, чтобы его высочество подписал документы о моем переводе на должность королевского артефактора. Но мое присутствие при этом не требовалось, потому я была уверена, что меня ждут, если не скандалы и угрозы, то упреки точно» но принц казался спокойным, только выглядел плохо. Бледный, под глазами залегли тени, лицо осунулось. В отличие от меня, его высочество наверняка плохо спал этой ночью. Извиняться я начала с порога, но принц только отмахнулся. «Да, ваше высочество, я понимаю. И вы по-прежнему хотите видеть их свободными?» Принц поднял на меня взгляд от документов, которые подписывал. «Мои отчёты о работе, моя характеристика и рекомендации». Вы понимаете, что ваш инар только притворяется покладистым? Что если с него снять печать, он, не задумываясь расправиться, возможно, не с вами, возможно, к вам он привязан, как Сильвин ко мне, вовсе не магией. Возможно, это дружба, в вашем случае — любовь. Но вашу семью он не пощадит, ваших друзей он не пощадит. Никого, потому что все они смотрят на него свысока. А вы, разумеется, знаете, что это значит для дракона. Я сглотнула. Принц пристально глядел на меня пару мгновений, потом покачал головой и куда тише сказал, «Как же я презираю людей вроде вас. Вам кажется, что мир существует, чтобы исполнять ваши желания. Все всегда происходит так, как вы хотите. А если нет, то у вас всегда готово решение. черное и белое. Добро и зло. Вот какое вы видите жизнь. До того, как у вас появился дракон, вы задумывались о судьбе таких, как он? Нет». Потому что драконы были злыми, а люди добрыми. Но потом вы присмотрелись к своему Инару, посетили питомник, и вот драконы у вас стали добрыми, а люди злыми. Как в сказках, да, госпожа Стерн, где всегда есть злодей. А вы должно быть главная героиня, которая должна объяснить глупому принцу, как обстоят дела. У него глаза откроются, и все станет так, как вы хотите. Драконы освободятся, справедливость восторжествует, а в королевстве Воцарится мир и покой. А помните, Сильвира, вы не в сказке живете. Добрые драконы испепелят вас в благодарность за спасение. Жизнь она такая, а не то, что вы видите сквозь розовые очки. Наступившей после этого тишине, я слышала, как тикают часы, точнее, замаскированный под них защитный артефакт. В кабинете принца, настоящем, а не том в правительственном крыле, который он использовал для аудиенции и фотосессий, артефактов было столько, что первое время у меня кружилась голова, стоило перешагнуть порог. Потом я привыкла. Принц передал мне подписанные документы и кивнул на дверь. «Идите, госпожа Стерн, больше я вас не задерживаю. И постарайтесь, пожалуйста, реже попадаться мне на глаза. Не люблю напоминания о своих ошибках». Я встала поклонилась и уже повернулась к двери, но не сдержалась. «Да, ваше высочество, вы умнее меня и, возможно, видите этот мир во всех его красках. И что, вы будете спокойно наблюдать, как ваш единственный друг сгорает в собственном пламени? Потому что ему не повезло родиться драконом и попасть к человеку, который боится хотя бы попробовать что-то поменять?» Принц на мгновение прикрыл глаза, потом отчеканил. «Сильвин не умрет. «Он сильнее, чем вы думаете». Я усмехнулась. «Ну и кто из нас живет в сказке, ваше высочество?» «Моя семья восприняла мой перевод в должность королевского артефактора как повышение. Друзья тоже. Только Свен, с которым мы готовили совместный проект в Академии, поинтересовался, как у меня теперь со свободным временем. Переживал, наверное, что вся работа ляжет на его плечи». Я заверила, что все в порядке. Кроме меня, у Его Величества еще 11 артефакторов. Мы работаем через день и всего по 4 часа. А на официальных мероприятиях мое присутствие желательно, но не обязательно. Если смена не моя, разумеется. Даже Лавлес меня поздравил. «Великолепно, Эльвира. Теперь вы будете узнавать все новости первое. А раз Его Величество вам благоволит, власти у вас будет куда больше, чем раньше». «Действительно, доступ к дворцовым артефактам я получила почти такой же, как штатный безопасник. Только Инар не был за меня рад. Вечером после первого дня в новой должности он спросил. «Эля, его величество не...» И замялся, не договорив, что для Инара было очень необычно. У него всегда находилось что сказать. Я расчесывала волосы перед сном и недоуменно посмотрела на дракона через зеркало. «Что?» Инар улыбнулся и обнял меня за плечи. «Не груб с тобой?» «Конечно, нет». Инар, взглядом спросив разрешения, осторожно забрал расческу, и мягко провел ею по моим волосам. Я зажмурилась от удовольствия. По дворцу уходят слухи, что его величество бывает не сдержан. Даже без печати Инар старался говорить о королевской семье уважительно. Слуги его боятся, даже люди. Я не боюсь. Инар кивнул и продолжил медленно, чрезвычайно аккуратно расчесывать мои волосы. У меня сердце замирало каждый раз, когда он так делал. Настолько чувственно это выглядело. «Если честно, король нравится мне куда больше принца», заметила я спустя некоторое время. «Он искренен. Роберт тоже никого не любит, кроме своего Сильвина, но всегда улыбается, а его величество не скрывает свою неприязнь». «Я волнуюсь, что ты пострадаешь», — тихо сказал Иннар. Я поймала его руку и поцеловала. «Не стоит. Все говорят, что король ко мне расположен, и я, кажется, понимаю, почему. Он хочет общения, нормального человеческого общения». А получает или страх, или подобострастие. Реже жалость. Впрочем, и мне его жаль. Я вздохнула. «Но ты видишь в нем человека», — сказал Инар, наклоняясь ко мне. «Ты удивительна, Эля. Еще и потому, что во всех видишь только лучшее. И тебя любят в ответ. Тебя невозможно не любить». «Ошибаешься», — сказала я, вспомнив принца и его дракона. Еще как возможно». Инар не стал спорить. Вместо этого он меня поцеловал. Король научил меня играть в двуцветные фишки из Западной империи. Любимая игра его величества, за которую он мог проводить целые часы. И еще очень любил поболтать, непременно со мной. Впрочем, слушать ему тоже нравилось. «Вы очаровательно непосредственно, госпожа Стерн», — говорил он, когда я грубейшим образом нарушала какое-нибудь правило этикета, вроде усмешки не вовремя. Во дворце в те дни царило спокойствие, напоминавшее затишье перед бурей. Дни шли... Времени до свадьбы принца становилось все меньше, давно велись приготовления, даже шилось платье, а невеста так и не была найдена. Король терял терпение, принц становился еще угрюмее, а вся страна замерла в ожидании. Не бывало еще такого, чтобы наследник не нашел суженую до своего совершеннолетия. «Да хоть в последнюю минуту, но она отыщется!» — раздраженно объявил король как-то вечером. «И он на ней женится, а я прослежу, чтобы он не повторил мою ошибку». Потом его величество перевел взгляд на игральную доску, а затем подняв брови на меня. «Эльвира, когда вы успели? Я снова проиграл». «Так бывает, ваше величество», — улыбнулась я. «Жаль, очень жаль, что это не вы», — пробормотал король. Опять посмотрел на меня и спросил. «А не хотите титул «Э, честно говоря, не очень». — А то я бы выгодно выдал вас замуж за какого-нибудь лорда. Юный Рихард вам, кажется, понравился. На последнем балу вы танцевали дважды. — Ваше Величество, благодарю, но у меня есть парень. И я пока не хочу замуж. Король поджал тонкие губы. — Очень зря, госпожа Стерн, очень зря. Ваше поколение такое странное. Никто не хочет замуж. И жениться тоже никто не торопится. Даже мой сын, хотя он знает, что это его долг. И король гневно засопел. Ваше Величество, еще партию? Да. Дайте вашему королю отыграться, госпожа Стерн. Какие нынче времена, какие нравы, мне не понять. Оставался месяц до совершеннолетия принца. Три недели, две недели. И вот за десять дней до знаменательного события проснулось сердце Каэлии. Тот самый артефакт, внешне похожий на алмаз, а на самом деле магическая линия, сердце нашего королевства, которое превращает страну вулканов в благодатный край. Его пробуждение почувствовали все маги, артефакторы в особенности. У меня в тот день до тошноты разболелась голова, и Инар каждый час навещал меня во время дежурства в королевских покоях, чтобы напоить укрепляющим зельем. Впрочем, все артефакторы тогда были не в себе. И король, единственный из людей, кроме самого принца, связанный с сердцем, тоже это чувствовал. Его величество в тот день было особенно не в духе. До самого вечера, где вишенкой на торте стало покушение на принца во время ужина. Очередное, впрочем, и сенсации во дворце оно не сделалось. Дальше становилось только хуже. Сердце штормило, если можно так сказать, про алмаз магической природы, и это отражалось даже на обычных людях. Каэлию накрыл сначала один тайфун, потом другой — Принц прямо во время телеэфира упал в обморок, ко мне пришлось взять выходной, потому что мигрень стала нестерпимой. Если бы не Инар, за прошлый год освоивший целительство на весьма достойном уровне, не знаю, как бы я держалась. Чем чувствительнее маг, тем сильнее по нему бьет пробуждение такого грандиозного артефакта, как сердце. Я не особенно сильная волшебница, но, увы, весьма неплохой, а значит, очень чувствительный артефактор. Во время приема в честь будущей королевы, которую принц ко двору так и не представил, Но уже всем похвастался, какая она прекрасная, я чувствовала себя как выжатая тряпка. Это была не моя смена, но где еще узнать хоть что-то про невесту его высочества, как не во дворце? Сильвин, как обычно, забился в угол и смотрел на всех волком. То есть огненным драконом, но раньше он хотя бы изредка пробовал улыбаться. Я видела, как его пытается разговорить Лавлес, но это было, конечно, гиблое дело. А принц только загадочно молчал. «Ты выглядишь еще фиговее, чем обычно» бросил Сильвин, когда я уселась рядом с ним прямо на пол и сняла туфли. «От тебя я приму это как комплимент». Сильвин раздраженно дёрнул щекой. Мгновение спустя рядом возникла пьяная леди Тиффани. Графиня и что-то там еще, я до сих пор плохо ориентировалась в их титулах. «Эй, дракон, а давай ты со мной потанцуешь?» протянула она, еле держась при этом на ногах. Сильвин посмотрел на нее с ненавистью, а я бросила «он не может». Тиффани вытянула губы в трубочку. «А почему?» «Потому что танцует со мной», — Тиффани нахмурилась. «Так вы же не танцуете!» Я повертела в руках туфлю. «Правда?» Тиффани посмотрела на туфлю, особенно на острый каблук, и тяжело вздохнула. «Ну ладно». И, наконец, отошла. «Ты разве не должен быть с принцем?» спросила я у Сильвина, который не сдержал облегченный вздох. «Не должен», — буркнул Сильвин. Потом покосился на меня и спросил. «Сильно твой дракон пострадал?» «Не особенно. Я поймала его взгляд и улыбнулась. Он сказал, что ты пострадал сильнее, и подмигнула». Сильвина это развеселило. Кажется, он впервые за вечер улыбнулся. «Он слабый, но много думает этот твой иннар. Похоже, он думает за тебя». Я пожала плечами. Сильвин посмотрел куда-то сквозь толпу на принца, который как раз беседовал с мэром столицы, и вздохнул. «Что, ведьма, ты тоже хочешь узнать, кто она?» «Если ты про королеву, то, разумеется, все хотят». «Угу». Сильвин взглянул на меня и вдруг сказал. «Она как ты». «В смысле, как я? Драконолюб?» «Так ты ж теперь чиста», усмехнулся Сильвин. «Об этом твой инар позаботился. Не смотри на меня так, мы с ним потом побеседовали. Как видишь, больше я его не трогаю. И нет, я не думаю, что она драконолюб. Она ведьма, как ты». фигова пробормотала я, поймав взгляд Сильвина. «Если королева-маг, убедить ее в том, что дракона нечто большее, чем живые батарейки, будет сложно. Сложнее, чем если бы она была обычным человеком». «То-то и оно», — в тон мне заметил Сильвин. «Для него королева-ведьма означала безжалостную хозяйку, которая, в отличие от принца, не будет считаться с его нуждами. Да, и впрямь печально». Но Сильвин ошибался. Невеста принца не была ведьмой. Она оказалась. Драконом. Дикий, с ума сойти! шептались придворные теоретики, явившиеся в подземелье всем составом. Смотри, какой хвост! А крылья! Сколько всего можно сделать с этими крыльями? Да, вот вы мне такую для экспериментов. Ага, сейчас, это же невеста принца! Когда запечатаем, попросил у его высочества, может, даст. У него же, получается, будет аж два дракона. Так запечатанных у нас полно! Дикая воздушная драконица, тоненькая, красивая девушка с жемчужными волосами и такого же цвета чешуей, сидела в магической клетке с прозрачными стенами и, разумеется, все слышала, но виду старательно не подавала. Ей наверняка было больно, у нее кровоточило плечо. При задержании она, по слухам, оказала сопротивление, и пулю в нее пустил сам принц. На нее воздействовали сдерживающие чары, а воздушные драконы никогда не были войнами наоборот, они нежные, деликатные, хрупкие, податливые и гибкие. Я могла лишь представить, как бедняжке сейчас страшно, даже если верить историям о том, что эта девочка якобы всю неделю водила принца за нос, притворяясь обычным человеком. Зачем бы ей это делать? «Как дракон может быть суженой принца?» — спросил кто-то. «Какой принц такая и суженная?» — хохотнули в ответ. Тут же со всех сторон раздалось «Тсс, сдурел, замолчи!» «Да ладно, у Эли доступ к королевского артефактора, она, если что, все с камер сотрёт. Да, Эля?» И тут драконица резко обернулась и посмотрела на меня. Наши взгляды встретились. В ее глазах отчетливо читалось «Помоги, вытащи меня отсюда!» «Что с ней станет?» — услышала я свой голос, словно со стороны. «Запечатают», — ответили мне, как само собой разумеющееся Не поворачиваясь, глядя только на драконицу, я уточнила. «Будущую королеву, которая должна быть счастлива, чтобы королевство процветало?» В ответ усмехнулись. «Так она будет счастлива. Ее усыпят завтра, и она будет очень счастлива, как ее товарки в питомниках». Я вздрогнула. Чтобы драконица могла выносить и родить потомство, ее и правду усыпляли. Зачаровывали сознание так, что оставалась только бездушная, всем довольная оболочка. А то, что было личностью, как будто засыпало. И видела красочные приятные сны. Это считалось гуманным, об этом когда-то с гордостью рассказывал предыдущий верховный маг во время пресс-конференций. Драконица продолжала смотреть на меня. Я покосилась на магический замок клетки. Да, открыть его с моим доступом было делом секунды. И что тогда? Незапечатанный дракон мог бы прорваться сквозь защиту дворца, с трудом, но мог бы. Эта девочка выбралась бы на свободу и улетела, а Каэлия рассыпалась бы спустя неделю. «Миллионы погибших и еще больше беженцев. Эля, ты идешь? Теоретики, насмотревшись, уходили, а я все стояла и не могла отвести взгляда от замка. Как прихотлива судьба. Уж кто-кто, а эта жемчужная девочка-дракон могла бы повлиять на его высочество. Ведь не стал бы он держать любимую в неволе. А где один свободный дракон, там и все. Но ее саму запечатают завтра. И принц не будет мешать. Не этот принц. Я могла бы ее освободить. Могла бы попытаться удержать потом. Наверное, граф Лавлес дал бы ей приют, объяснил бы всю серьёзность ситуации, нашел бы выход. Только открыть замок незаметно для службы безопасности сейчас не представлялось возможным. Все боевые маги наблюдали за этим подземельем и этой камерой. Меня, быть может, не казнят, но упекут в тюрьму. Айнар и родители. Это все, за что я боролась. Свобода драконов. И вот я могла подарить свободу одному дракону. Это наверняка в моей власти. Но я отвернулась и пошла к лифтам вслед за теоретиками. На душе было даже не мерзко. Ее у меня словно вынули, и осталась пустота. Впервые я понимала принца. Эля, в чем дело? Спросил на обратном пути из дворца Инар. Ты плохо себя чувствуешь? Снова тошнит? Принц был прав насчет меня. Глядя на ночной город, сказала я. Что? Я плохой человек. И я глупа. Нар крепко обнял меня и уговорами заставил объяснить, что произошло. А после улыбнулся и объявил, что я правильно поступила. Конечно, что еще он мог сказать? Удивительно, но граф Лавлас с ним согласился: Вы бы ничего не добились, Сильвира. А если бы драконица улетела, нам было бы чрезвычайно сложно ее найти. Пусть ее запечатают. Это не страшно. И, поверьте, ненадолго. Но как же! «Спросите вашего Инара, что бы он сделал, если вы были драконом, и вас запечатали, а потом усыпили?» Я и так знала ответ. «Она пара, избранница и невеста принца», — продолжал Лавлес. «Он любит ее. Нравится ему это или нет? Он сам ее освободит. Вот увидите».